Через пустошь шли долго, петляя между лужами студней, обходя аномалии, дёргающиеся к людям при их приближении. Несколько раз приходилось переходить на бег, чтобы оторваться от ползущей за ними центрифуги, и спринт по принципу след в след больше походил на игру в русскую рулетку, в которой барабан револьвера заполнен патронами наполовину. К счастью, всё обошлось, и пустошь миновали без потерь. На тропу, которую ушёл ферзь, вышли быстро. Из-за заложницы салмацкий двигался медленно и оставлял за собой слишком много следов. Спустя час группа подошла к подножию небольшой сопки, и можно было различить две человеческие фигуры, приближающиеся по его склону к вершине. Он выходит к шагу выброса у границы с красной зоной, определил медведь. Так далеко редко кто заходит, слишком опасно. Зато можно спокойно идти вдоль шага на север. и выйти к наиболее глухим местам ареала. Там он попытается выйти в зеленую и пересечь пояс. Наверняка у него заготовлен способ. «Надо увеличить скорость!» Иван вглядывался в крохотную фигурку лаванды, пошатывающейся от рывков конвойной веревки. «Не уйди, ад!» Поднявшись на вершину сопки, ферзь обнаружил погоню и резко изменил направление движения, направившись прямо к шагу выброса. По мере приближения к красной зоне плотность залегания аномалий вокруг резко возросла, и отряд был вынужден сбавить темп движения. Пробираться через усеянную смертельными ловушками местность, растянутую вереницей у группой, было значительно сложнее, чем двоим людям. Движущиеся аномалии меняли свое местоположение, и Берёзову приходилось часто останавливать идущих сразу за собой и возвращаться к хвосту колонны, чтобы вывести в обход тех, кто оказался отрезан от остальных. Когда отряд достиг шага выброса, до ферзя, тащившего за собой на верёвке лаванду, оставалось не более 50 м. Несколько раз Иван порывался выстрелить, но идущая позади салматского лаванда постоянно закрывала цель. Я явно вкололи какой-то наркотик. Молодая женщина шагала не твёрдой походкой, её взгляд блуждал по сторонам, и было видно, что её совершенно не интересует происходящее вокруг. Ферз обогнал мощную граву и скрылся за поросшим жёлто-синими коровстами лентами пригорком. Берёзов перешёл на бег, и тут же среди кустов замеркали вспышки выстрелов. Отряд мгновенно залёг. Салматский выстрелил ещё раз, но попаданию не последовало. Иван присмотрелся к усиенным аномалиями окрестностям. На полпути между ним и засевшим в кустах ферзём, в 3 м от тропы роился мощный магнит. Он и притягивал выпущенные пули. Это облегчало задачу. Там магнит, Иван протянул руку в нужную сторону, оборачиваясь к медведю. Он срывает пули с траектории. От него до ферзя метров 25. До магнита дойдём безопасно. Дальше я побегу. Сможешь добросить Зарю от магнита до ферзя? Она слишком лёгкая. Запросто, расплылся в улыбке медведь. В Солмацку, конечно, веселее бросать их один. Ну можно и зарю. Если возможно, сделай так, чтобы она упала не со стороны лаванды, попросил Берёзов. Ей и без того досталось, и ещё достанется. Сделаем, пожал плечами Здоровяк. Отряд бегом пошёл на сближение с магнитом. Ферс сделал ещё два прицельных выстрела, понял, что аномалия мешает пулям достигать цели и прекратил огонь. Но не прошло и 2 секунд, как его пистолет вновь загремел. Но на этот раз Иван не видел вспышек от выстрелов. Внезапно впереди за холмом разорвалась граната, затем ещё одна, после чего ствол Салматского перешёл на практически беспорядочную стрельбу, звучав уже где-то в стороне. Что-то не так. Медведь на бегу снял с шеи печенек. Быстрее. Берёзов рванул изо всех сил. Он был уже у самого холма, когда пистолет Ферзя захлебнулся и раздался сдавленный крик Лаванды. Иван с ходу перепрыгнул через верхушку холма, и огромная туша медведя, несущегося следом с разбегу, врезалась в него, припечатывая к земле. "Зомби!" слова здоровяка заглушил грохот выстрелов. Медведь откатился в сторону, и его пулемёт разразился длинной очередью. Берёзов поднял голову. В метрах в 20 от него на землю падали люди в новеньких камуфляжах. Зомби было не меньше трех десятков. Все в военной форме, не менее половины носили латник. Покрытые грязью лица и руки резко контрастировались с чистым снаряжением и лоснящимся нетронутым покрытием оружия. Сбитые с ног пулями печенега, они катились по сине-желтому мху, тут же вскакивали и бросались подбирать оброненное оружие. Свежие пробоины на прострельной униформе почти не кровоточили, а получившие их люди не издавали ни звука, будто не чувствуя боли. Если бы не грохот пулемета под ухом, могло показаться, что все это не более чем искусно отрежиссированная пантомима. Обнаружив противника, зомби открыли ответный огонь, и пули засвистели в опасной близости от залегших бойцов. «Дым!» – закричал Иван, вглядываясь в ряды молчаливых врагов. «Их слишком много! Ставьте дым, пока по нам не пристрелялись!» Он сделал несколько выстрелов, пытаясь поразить группу зомби, волокущую на руках брекающуюся фирзью и бесчувственную лаванду. Кто-то из них сбился с шага и хромал, но это не смогло остановить удаляющихся похитителей. Один из залёгших на холме бойцов Медведь бросил дымовую гранату, устанавливая завесу, и огонь противника стал менее плотным. Спустя несколько секунд в пулемёте Медведя закончилась лента, и печенек замолк. "Толчком за холм, быстрее", крикнул Берёзов. "Пока дым стоит, тут нас задавят огнём". Торопливо извиваясь, все поползли назад, скрываясь от обстрела за холмом. И два выйдя из-под огня, Медведь сорвал с себя запасную ленту и принялся перезаряжать пулемёт. "Сейчас попрут", сообщил он. "И те не отстанут, среди них нет гражданских". Он бросил взгляд на Берёзова. "Туман, у тебя кровь на левой руке". Иван посмотрел на руку. Рука выше локтя быстро набухал тёмно-красной влагой, но боли пока не чувствовалось. Он скосил глаза на кисть. Та всё ещё сжимала рядну, аномалии вокруг по-прежнему видны. Остальное сейчас неважно. Уходим к магниту, там закрепимся. Он вскочил на ноги, опираясь на рукоять пистолета. Это снизит плотность огня. Отряд помчался назад по тропе. Не доходя до уровня магнита 2 м, Берёзов остановил людей и быстро раздал всем огневые позиции. Зомби появились меньше, чем через минуту. Пригибающиеся фигуры короткими перебежками выскакивали из-за холма, прикрывая друг друга. "Пулемётчики будут сбивать зомби с ног", сказал Иван залёгшему рядом рентгену. "Пока они поднимаются, нужно успеть поразить их в голову. Нельзя давать им вести прицельный огонь. Мы слишком плотно лежим. Всех в режим, перебьют все считанные секунды, и магнит не спасёт". Контрразведчик кивнул, и в этот момент медведь открыл огонь. Пулемётные очереди прокидывали зомби, и по поднимающимся телам прицельно работали автоматы. Второй пулемёт отряда молчал и вступил в бой только тогда, когда у медведя закончилась лента. Попасть в голову упавшему на землю противнику с расстояния в 25 м простая задача для подготовленного бойца, и вскоре Холм скрылся за грудой мёртвых тел. Оставшиеся зомби внезапно прекратили огонь и отступили, словно потеряв интерес к укрывшемуся за защитой магнита отряду. Минут 10 из-за холма никто не появлялся. "Я схожу, посмотрю, что там", приподнял Саберёзов. "Я сам схожу", нахмурился Медведь. "Ты кровью потерял много, а и болит, займись им, пока он не зажмурился". Здоровяк подхватил пулемёт и осторожно двинулся к холму. Капкан молча отправился следом за ним. Давай руку, подошёл к Ивану сын инструктор. Поули, как выяснилось, прошла на вылет через мягкие ткани. Айболит обработал рану, остановил кровь и наложил повязку. После этого он отобрал у берёзовой пиявку и вложил ему в карман другой метаморфит. "Это медсестра", объяснил он. "Повышает свёртываемость крови и хорошо останавливает кровотечение. Жар в ней реал не работает. Часы есть? Ровно полчаса её носишь, понял? Потом сразу ко мне". Иначе допрыгаешься. Скорее вернулись медведь с капканом. Никого, рассказал здоровяк. Все ушли, даже не стали свои трупы забирать. 19 за сранц мы положили. Лаванда посмотрел на него берёзов. Никого, повторил медведь, отрицательно мотая головой. Я по следам дошёл до самой границы, по усто. Все ушли в красную. Надо проверить, потребовал Иван. Может, ее бросили где-нибудь среди аномалий. Она без сознания была. Сама выйти не сможет». «Пошли», — вздохнул медведь. «Все может быть». Отряд прошел еще полкилометра, подолгу останавливаясь у каждой группы кожисто-пупырчатых зарослей, пока Березов тщательно обыскивал окружающую местность, петляя между вибрирующих сгустков бурлящих энергии аномалий. Через полчаса медведь остановился и потянул Ивана за рукав. Всё. Он указал рукой вперёд, где в нескольких метрах в воздухе едва заметно переливалось нечто невесомое, почти эфемерное, словно гигантский занавес из прозрачного шёлка, растворившегося в рассеянном свете голубого солнца. Это красная зона. Если туда войти, назад уже не захочется. Станешь свежим пополнением в том отряде взамен понесённых потерь. Он ткнул большим пальцем себе за спину в сторону, где остался усеянный трупами зомби холм. Мы сделали всё, что могли, Рентген невесело поморщился. Надо возвращаться. Нет, не всё, хмур заявил Берёзов. Возвращайтесь. Я пойду дальше. Это глупо, пожал плечами Медведь. Сгинешь, почём зря? Ничего со мной не случится, отмахнулся Иван. Вот увидишь. Болт ходит в красную зону. И он сам говорил, что я смогу туда ходить. Лаванда тоже так считает. Кроме того, у меня есть подозрение, что я буквально вчера оттуда. Короче, я иду один. Со мной никому нельзя. Если не вернусь через два дня, стало быть, не получилось». Медведь с рентгеном переглянулись. «Я не против», — произнес контрразведчик. «Кроме того, мне нужен этот жесткий диск, а также все, что получится найти у Ферзя». Можете считать это официальной целью поиска. Так да иди, хмыкнул медведь. Если что-то декабразы я посажу на твоей могилке, и шорах будут таскать шоколадки туда. Ты настоящий друг, оценил Берёза, вынимая медсестру из набедренного кармана. Держи, Дог, он бросил мета и балиту. Только на всякий случай подожди, когда мы отойдём подальше, хорошо? попросил медведь. Не хотелось бы получить пулю в спину, если у тебя на втором же шаге съедет крыша. А так мы хоть убежать успеем. — Подожду, — улыбнулся Иван. — Сами выйдете? — Выйдем, — успокоил его здоровяк. — По своим следам, да старым дедовским способом, жучкой и гильзами. — Не впервой, — он пожал березовую руку. — Удачи, туман. Пока отряд уходил к холму... Иван одной рукой снял со спины автомат и перевесил его на грудь. Потом он положил на стоящий рядом камень пистолета Ариадну, достал чистый носовой платок, который взял с собой на всякий случай в качестве ветши для чистки оружия. Он тщательно протер АПС, метаморфиты ладони, избавляясь от испарины, аккуратно сложил платок и убрал в карман. После этого он вложил в кисть левой руки Ариадну, взял в правую руку пистолет и, и посмотрел на опустевшую тропу. Постояв неподвижно несколько секунд, Берёзов несколько раз глубоко вздохнул и решительно шагнул сквозь призрачный занавес.